Глава 3. Начало цепочки. О переводе на домашнее обучение я узнала от преподавателей. Спустя несколько дней после моего приезда в дом отца я получаю письмо на электронную почту. Меня просят найти время, чтобы приехать в университет, обсудить пару моментов и взять необходимые для самостоятельной проработки материалы на целый семестр. Чуть позже я узнаю о том, что домашнее обучение оформил мой отец. Раньше я бы восприняла такие новости с большой долей облегчения. Но сейчас эти перемены меня не радуют. Они только сокращают шансы на ту жизнь, которая хотя бы отдаленно напоминала бы мою. Мне не удается даже поговорить с папой. Он каждый день уезжает рано утром и возвращается за полночь. «Я стараюсь взять себя в руки». Подняв с пола рюкзак, проверяю рукой содержимое карманов, пока, наконец, не касаюсь холодного металла. Достаю ключи от машины и глупо улыбаюсь. Я ужасно скучаю по своей малышке. Если бы только была возможность забрать ее с собой сразу же. Возникает закономерный вопрос. «Как теперь добраться до университета?» В памяти всплывают воспоминания о глухих лесах, мелькавших за окном автомобиля во время поездки сюда. Конечно, у отца наверняка есть водители, но он уехал еще ранним утром, а навязываться я не привыкла. К черту! Доберусь до шоссе, а там узнаю, ходит ли какой-нибудь транспорт. В задумчивости я покидаю свою комнату и вздрагиваю, когда краем глаза замечаю высокий силуэт совсем рядом с дверью. От испуга душа ныряет в пятки, а я резко подаюсь в сторону. Айден, стоя в расслабленной позе, со сложенными за спиной руками слегка поднимает брови. «Прошу прощения, не хотел пугать». Его внимательный взгляд прикован ко мне, будто бы телохранитель опасается, что я снова могу упасть в обморок. С моих губ срывается нервный смешок. «С каких пор ты под дверью ошиваешься?» Спрашиваю я грубее, чем хотела бы. «Это мой обычный пост». Я глупо открываю рот, даже не зная, как сформулировать мысли. «И давно ты тут?» Выдаю я один из наименее интересующих меня вопросов. Зато самый безобидный. «Мой рабочий день начинается в пять утра. Если потребуется, я в твоем распоряжении круглосуточно». Подавляю тяжелый вздох. По неизвестной мне причине я ощущаю необъяснимый укол вины и тут же напоминаю себе. Этот человек сам согласился на такую работу. Его вряд ли кто-то заставлял. «Могу чем-то помочь?» — нарушает Айден затянувшееся молчание. Я смотрю на него с легким недоверием. «Где ближайшая остановка в сторону города? Мне нужно попасть в универ». «Нет нужды искать автобус». Спокойно отзывается Айден. Я довезу. Это нисколько не лучше, чем напрашиваться к незнакомому водителю. Отчаянно хочется взвыть, но вместо этого я с усмешкой уточняю. Так ты еще и личным водителем подрабатываешь? Нет, но правая машина у меня есть. Поскольку в мои обязанности входит любая помощь, я выполняю то, что нужно в конкретной ситуации. И правда широкий спектр шепчу я и тихо вздыхаю. «Ладно, когда ты можешь?» «Когда скажешь?» Видимо, помимо меня, дел у него нет вовсе. Опустив взгляд в пол, я медленно раздумывая, а потом поднимаю голову. Наши взгляды снова пересекаются. Спокойный, непроницаемый у Айдена, лихорадочно мечущийся и напряженный у меня. Эта разница кажется мне смешной и пугающей одновременно. Было бы намного проще, если бы я понимала эмоции этого человека. «Тогда прямо сейчас!» — решаю я. Вместе со мной Айден спускается на первый этаж. Из холла он сворачивает в северное крыло особняка и оттуда проводит меня в просторное холодное помещение, которое я признаю не сразу. Тихим щелчком Айден зажигает свет, и мое сердце останавливается. «Это гараж!» Гараж, полный машин, дорогие внедорожники, полуспортивные люксы, простые паркетники и седаны. Здесь намешано слишком много всего. От заурядных машин, наводняющих улицы Сетла, до настоящего бизнес-класса. В неярком освещении поблескивает начищенный кузов каждой красотки, и у меня захватывает дух. Каждый из моих ребят отдал бы душу за возможность оказаться в таком месте. «Здесь свой транспорт держат все работники дома и сам мистер Мейджерсон, поясняет Айден. «Я делаю несколько неспешных шагов вдоль ряда припаркованных машин. Прохожу мимо черного тонированного Геленваген, оглядываю совсем новую Mazda CX-5, изучающе засматриваюсь на брутальный rolls ройс Улыбаюсь столь узнаваемой Тесла Model S. А потом я останавливаюсь возле серой BMW. Если не ошибаюсь, передо мной настоящая М8 в версии Гран-Купе. Эта красотка заставляет сердце биться чаще. Мне нравится в этой машине абсолютно все: Сбалансированный и утонченный дизайн, строгость изгибов, естественность каждой детали. Эта малышка — венец творения. Не удержавшись, я почти ласково касаюсь ладонью капота. Чьяна, решаюсь я наконец спросить. Может, удастся прокатиться на ней хотя бы один раз? От моего внимания не укрывается то, как телохранитель медлит с ответом, и спустя секунду я понимаю почему. Моя кровь приливает к лицу. Я тут же отдергиваю руку от капота, пока Айден неспешным шагом приближается к своей машине. Из кармана пиджака он достает сенсорный ключ, сжимает его пальцами, и мгновение спустя БМВ мигает фарами. Айден подходит к передней двери со стороны пассажира и открывает ее, после чего отступает в сторону. Я не сразу понимаю, чего он ждет от меня а потом, спохватившись, сажусь в машину. Да чего же приятно пахнет в салоне. Кожаная обивка сидений, нотки запаха цитрусового стекла омывателя. Все это примешивается с едва уловимым ароматом, природу которого я понимаю только когда Айден садится за руль. Это его одеколон. Чуть терпкая древесная основа, кориандр и нотки эстрагона. Нажатием кнопки возле руля он заводит двигатель. Я на автомате вспоминаю про ремень безопасности и тяну его к замку. У меня не получается попасть язычком в защелку. Когда Айден, решив помочь, случайно касается моих рук, я отстраняюсь настолько далеко, насколько это позволяет салон машины. Телохранитель кидает на меня вопросительный взгляд и легко справляется с замком ремня безопасности. Все хорошо?» — так же бесстрастно уточняет он и намеренно не поднимает на меня глаза. «Будто от этого мне должно стать легче». «Ого!» К счастью, больше вопросов он не задает. а я стараюсь концентрироваться на приятном звуке, издаваемом тихо урчащим двигателем. Мы выезжаем из гаража. Как же мягок ход этой машины!» Возле главных ворот Айден притормаживает, опускает стекло и кивает человеку в будки. Пока ворота плавно открываются, телохранитель выдает краткую сводку. «Путь займет около полутора часов. На задних сиденьях есть вода и снеки. Если захочешь, бери». «Я тут же отмахиваюсь от предложения. Зря. Водичка бы пригодилась». Когда серая БМВ набирает скорость и мягко лавирует по витиеватой трассе, меня начинает укачивать. Сначала в пределах терпимости, но чёртов серпантин никак не заканчивается, и я сталкиваюсь с угрозой опозориться. Похоже, я слишком сильно нервничала, когда впервые ехала в дом отца, что меня и спасло. Сейчас же будь проклят тот плотный завтрак. Моё упрямство не позволяет мне попросить сбавить скорость или остановиться. Айден водит уверенно и аккуратно, но это никак не спасает меня от укачивания. В какой-то момент мне становится настолько плохо, что я впиваюсь пальцами в дверную ручку. Это не укрывается от внимания телохранителя. Прежде чем он успевает задать вопрос, я сдаюсь и выдавливаю из себя тихое «Останови». Айден резко жмет на тормоз. Я крепко зажмуриваю глаза и задерживаю дыхание, упираясь рукой в бардачок. Когда машина съезжает на обочину и, наконец, останавливается, я не с первого раза открываю дверь. Отстёгиваю ремень безопасности и выбираюсь на свежий воздух. Наконец-то. Я медленно вдыхаю и выдыхаю спасительную прохладу, стараясь взять себя в руки. «Не нужно этого позора. Терпи, Мейджерсон, терпи». Я даже не понимаю, как Айден успевает оказаться возле меня. Замечаю лишь его внимательный взгляд и бутылку воды в его руке. «Прошу прощения, нужно было ехать медленнее». Мне хочется ответить грубостью, но тошнота сдавливает горло так, что я предпочитаю промолчать. Чтобы как-то переключиться, я начинаю медленно идти вперёд по обочине. Позади я слышу тихий хруст гравия. Айден тенью следует за мной. Глухое раздражение прокатывается по венам. Я резко останавливаюсь, разворачиваюсь к телохранителю и, как мне кажется, буквально испепеляю его взглядом. Айден спокойно встает возле меня и безмятежно смотрит в глаза — Я снова сталкиваюсь со стеной непроницаемости и понимаю, что все мои глупые попытки смерить его взглядом похожи на детские игры. Вздохнув, я резким движением выхватываю у него несчастную бутылку с водой. В кабинет декана я влетаю без стука, желая как можно быстрее разобраться с делами. 20 минут бюрократии и нудных речей мистера Хейсона, и я, наконец, свободна. Когда я уже собираюсь направиться к лестнице, случайно замечаю впереди знакомую кислотно-зелёную толстовку. В сердце мелькает осторожная радость, и, присмотревшись, я улыбаюсь и бегу вперёд. Догнав вдруг, ловлю его в крепкие объятия со спины. Питер вздрагивает от неожиданности и тут же разворачивается. Его худое, вытянутое лицо озаряется сначала удивлением, а следом и радостью. Парень тут же сжимает меня в ответных объятиях. «И года не прошло! Где то было столько времени?» «Если расскажу, не поверишь», — с улыбкой отвечаю я. Юноша осматривает меня с головы до ног, будто бы убеждаясь, что я в самом деле стою перед ним». Вдруг он переводит взгляд куда-то за мое плечо и от удивления приоткрывает рот. А это с тобой? В легком опасении уточняет Питер. Я даже не оборачиваюсь, чтобы лишний раз не видеть непроницаемую маску Айдена. К сожалению, да, фыркаю я. Не обращая внимания, это мой вроде как телохранитель. Чего? Питер настороженно смотрит на меня. У меня был примерно такой же вопрос, когда папа всучил мне его. «Папа?» — с изумлением переспрашивает Питер. «Ты что, виделась с отцом? И я только сейчас об этом узнаю?» «Я никому не говорила о последних событиях в моей жизни», — лукавлю я, заглушая голос совести, который шепчет имя Софии. Питер уже собирается что-то спросить, но его отвлекает знакомый ехидный голос. «О, Нерд снова пытается выйти из френдзоны!» Нейтан Пирс. Как жаль, что он еще не издох. Прямо на моих глазах радостные эмоции на лице Питера трансформируются в затравленность и смирение. Эта перемена происходит в нем так быстро, что мне всерьёз становится страшно за друга. Я медленно поворачиваюсь и сталкиваюсь с улыбкой оскалом. Нейт нисколько не изменился с того времени, как я видела его в последний раз. Все те же зачесанные назад блондинистые волосы, проколотые в трех местах бровь, и колки, скользкий взгляд, прищуренных глаз. Нейт всегда пользовался популярностью за счет своей на редкость красивой мордашки. Нейтен Пирс травит моего друга с первого курса. Эти уроды снова цепляют тебя? Я спрашиваю Питера. Лишь слегка повернув к нему голову. Нейтан фыркает от смеха, пусть веселится. Я лишь раз кидаю взгляд в сторону телохранителя, незаметно стоящего в стороне. Айден коротко кивает, ожидая приказа. Меня несказанно радует, что он не лезет ни в свое дело. Все хорошо, Шел, заторможенно отвечает Питер, собравшись с мыслями. Пойдем отсюда. Значит, цепляют. Вздыхаю я. Стоило только пару-тройку недель тут не появляться, а эти шакалы снова распоясались. Я криво улыбаюсь и направляюсь прямиком к Нейту. Он выше на голову, и когда я оказываюсь почти вплотную к нему, мне приходится смотреть снизу вверх. Нечто опасное плещется в моих глазах, из-за чего Нейт теряет прежнюю самодовольную улыбку. Я могла бы сказать, что не боюсь Нейта за его выходки и издевательства, которыми он и его компания травят изгоев. Могла бы убеждать себя, что не боюсь Нейта за его влиятельность, наглость и безнаказанность, подпитываемые за счет богатых родителей. Могла бы верить, что не боюсь Нейта за то, что он парень. Но все это ложь. Мне знаком страх. Он часто управляет мной в последние полгода. В этом чувстве... Столь низменным и пристыженным есть один неоспоримый плюс. Его легко превратить в гнев. Гнев же прекрасно трансформируется в силу. Она — в защиту, а та — в безопасность. В этот самый момент страх медленно исчезает, словно сгоревшее в двигателе топливо. Но если ошибёшься хотя бы в одном звене этой цепи, то все может пойти под откос так и рождается неконтролируемая агрессия, срывы и социопатия. Поэтому я всегда стараюсь держать свои эмоции под жестким контролем. Ведь никто и никогда не должен видеть, с чего начинается эта цепочка. Никто не должен видеть мой страх. «Давно проблем не было, Нейт», — ядовито улыбаюсь я, наклоняя голову в бок. Нейт возвращает свою излюбленную усмешку и наклоняется вперед, чтобы приблизиться к моему лицу. Его дыхание обдаёт меня ароматом мятной жвачки. «А у тебя хватит смелости их обеспечить?» — почти ласково спрашивает Нейт. Страх сдавливает виски. В замешательстве я пытаюсь улыбнуться, но вместо этого скалюсь. Собираю в кулак всю энергию и делаю голос погромче. Пусть меня услышат как можно больше людей. «При чем тут я, Нейтан? Ты и сам прекрасно справляешься. Ты собрал вокруг себя армию драных шлюшек и искренне веришь, что они рядом с тобой не из-за полных карманов». Я улыбаюсь еще шире, почти ласково, и протягиваю. «Потому что на самом деле, Нейт, ты пустое место без денег своих родителей. Ты — та самая проблема». Вокруг нас раздается смех, находящиеся поблизости студенты с интересом наблюдают за нашим столкновением. Кто-то смеется даже за спиной Нейта. Парень, который стоит с другой стороны, смиряет меня внимательным взглядом и кривит губы в усмешке. Реакцию третьего я не вижу, он почти закрыт спиной их лидера. Но настоящим призом для меня является гнев, мелькнувший в глазах самого Нейта. Впрочем, он быстро возвращает свой самодовольный вид и цедит с улыбкой. «Этот раунд за тобой, детка». Он не выглядит проигравшим. Я крепко сжимаю зубы, пока Нейт разворачивается и уходит прочь. Его прихлебатели следуют за ним, заставляя студентов расступаться. Меня начинает колотить мелкой дрожью. Я, опускаю взгляд в пол, концентрируясь на управлении своим телом. Не знаю, насколько заметно такое состояние, но Айден медленным шагом подходит ко мне. Я разворачиваюсь к Питеру и выпаливаю. «Почему ты не обратился к нашим? Парни, помогли бы тебе!» «Да и не стоило. Я уже привык». Я смотрю ему в глаза и тяжело вздыхаю. Кажется, сколько бы лет ни прошло, Пит не меняется. «Наше общение насчитывает уже тринадцатый год. Насколько я знаю, наши отцы когда-то работали вместе. Не знаю, так ли это до сих пор. После развода мама помешана на том, чтобы оградить меня от любой информации об отце. Она всегда была против моего общения с Питером. Указывала на то, что ничего хорошего от этой дружбы ждать не стоит. Но не могла заставить меня разорвать контакт с Питом. Мне всегда помогали утверждения о том, что он ни разу не рассказывал об отце, даже если и знал. Я заверяла ее, что никогда не буду даже пытаться что-то выяснить, а моя дружба с Питом не приведет ни к чему плохому. На этом мама чаще всего успокаивалась. Я не знаю, что является корнем маминой ненависти к отцу. И, честно говоря, не хочу знать».